Широко зевнув, я выбрался из-под тента и, подойдя к озеру, стал лениво делать зарядку. Как вдруг прозвучало шипение, такое может издавать только фаербол в полете, и меня мощным толчком в шаре огня скинуло в воду. Ошеломительный удар! Я чуть не потерялся. Да не скинуло, а я пролетел метров 30 и рухнул посередине озера. Удар был настолько мощный и внезапный, что уж говорить, я и не подозревал, что у озера я не один, что просадил мой безуровневый амулет защиты до половины. Значит, и тот амулет, коим меня атаковали, тоже был безуровневый. Другого объяснения у меня нет. И что теперь делать? Вылезать точно опасно. Вторым ударом могут погасить амулет, и все, убьют гады. Черт, да кто это был вообще? Две недели живу у озера, никого не трогаю, любуюсь, как оживает природа вокруг, молодая травка проклюнулась, почки набухают и разворачиваются в зеленую листву, а тут такое. То, что всплывать не стоит, это точно. Так что, активировав амулет подводного дыхания с функцией обогрева, черт, какое счастье, что я забыл его вчера отцепить от серебряной цепочки, что было на шее, и, загребая руками, стал двигаться ко дну». При этом, войдя в управление амулетом, сокрытие ауры сменило ее. Вдруг за мной следят с берега озера с помощью поискового амулета. Пусть думают, что я все, умер. Аура погасла. В этот раз по ауре стал рыбой. У любого живого существа есть аура. Главное — уметь ее натягивать на себя. А я, благодаря амулету, да еще доработанному, умел. Изжав рукой амулет защиты, я слил в него до полного маны. Источник и так почти полон был, но дополнительная подстраховка не помешает. Надо сказать, неизвестный нападающий меня изрядно напугал. Кто же он такой? Если бы это был боевой маг, ему часа три нужно было плести такое плетение. имя обычно ворота крепостей выбивают, причем под магической защитой. Не сразу, несколькими ударами, но выбивают. А тут по мне таким сверхмощным зарядом выстрелили». Боевые маги такого уровня по подобным лесам не ходят, если не беглецы, конечно. Думаю, это амулет, сделанный очень серьезным артефактором. У меня в вещах лежал боевой артефакт схожего класса. Осталось только понять, кто это был. Охотник за головами? Зная меня, логично, чтобы по мне отработали таким зарядом. Защита-то у меня серьезная. А если это неизвестный увидел одиночку при вещах и выстрелил? «Черт, тогда зачем таким сверхмощным амулетам?» «Кто может предположить, что у пацана, подростка, такая сверхмощная защита?» «Тем более у меня на всех амулетах и артефактах стоят амулеты защиты. Я учел прошлые ошибки, и теперь даже сканером не видно, что на мне вообще есть магия. Даже ауру простого человека делал, как сейчас. Все же амулет сокрытия ауры при мне всегда был. Да их вообще при мне сейчас три было». Защиты подводного дыхания, с помощью которого я за два последних дня полностью изучил глубины озера, и сокрытие ауры. Нет, непонятно, надо всплывать. Надеюсь, неизвестный к этому моменту покинет озеро, и я изучу по следам, что это вообще было. Да и догнать надо, поквитаться. Причем по-жесткому». «Мне очень не понравилось, что меня вот так убить хотели, и сейчас на глубине 50 метров, удерживаясь за каменный выступ, я продолжал планировать свои дальнейшие шаги, что буду делать, когда вынырну. И ведь амулета-сканера при мне нет, в вещах остался». «Хм. А что мешает мне его тут сплести и использовать в зоне поиска? Вот и займемся этим. Простой, третьего уровня сделаю. Час времени займет». Закончив сплетением, я запустил его и убедился, что на километр вокруг ни одной живой души, ну, кроме лесных жителей. Плетение после использования сразу развеялось. Тем оно и отличается, вот так на месте созданное, что им можно пользоваться только раз. Сделал, залил ману, активировал и все. Отработав, оно развеивается. «Это на амулетах их можно делать многоразового применения, а тут нет». Убедившись, что вокруг никого, я стал подниматься на поверхность, подрабатывая руками. Это легко было, утяжеления-то нет, быстро всплывал. Хорошо еще благодаря амулету киссонная болезнь мне не страшна. Сначала осторожно выглянул, высунув глаза и нос, никого вокруг. Потом выбрался на берег и осмотрелся. да, а моего лагеря нет. Все сняли, даже тент». Я даже скрипнул зубами от злости. Столько вещей, столько ценностей. Ладно амулеты. Ни один из них не магу, простому человеку, не пригодится. Тем более несколько настроены на мою ауру. Другой маг использовать их не сможет. Тут нужно проводить взлом управления амулетов. Не очень простая операция. Не всякий артефактор справится. Это касалось и амулетов парашюта. Я там доработал все». Кроме меня, никто с ними управиться не сможет. Еще не полный комплект лекарских амулетов. Я пока не делал их. С момента, как перебрался к озеру, полностью отдался изготовлению амулета подводного дыхания. Больше десяти дней делал. И вот два дня тестировал, изучив за это время каверну озера. Точно природная, а не искусственная, как я думал. И мой специфический товар сложно загнать будет. Ручного управления для простых людей нет, «Но и чего только у меня в вещах не было. Я не говорю уж о деньгах. Их еще заработаю, но я имею в виду камни с маной. Вот самая большая моя ценность, и она в руках у бандитов». Убедившись, что вокруг никого нет, я пробежался и изучил следы. Благо, умею это делать. Не очень хорошо, но худо-бедно разобрался. Охотник все же. «Точно бандиты». К озеру вышла банда, почти в неполных пять десятков человек, с девятью груженными лошадьми. Точно груженными. Слишком глубоко копыта в землю уходили. Банда атаковала меня, забрала мои вещи и ушла. Думаю, они случайно вышли к озеру. Следов стоянки вокруг я не обнаружил. Да и то, что тени остановились и не разбили лагерь, намекало, что у них есть свой лагерь, и идут они туда. «Надеюсь догнать». Вот как раз бандитов жалеть я не собираюсь. Счет у меня уже открыт. Я троих бандитов в прошлое нападение на караван уничтожил боевым артефактом, как раз одним из тех, что воры унесли. Поежившись, я снял и выжил нательное белье, надел его обратно и побежал по следам бандитов, изредка охая и ахая. Ну да, обувь-то постоянно ношу. Подошва стала нежной. От той грубости, что была ранее, и следов не осталось так что пришлось беречь ноги. «Догоню! Убью сволочей!» Идти пришлось долго. Путь группы бандитов изрядно петлял, пока не вышел на малоезженную лесную дорогу. Я и не знал о ней. Она всего километрах в пяти от моего лагеря проходила. Бандиты, не дойдя до деревеньки, куда вела эта дорога, снова ушли в лес. Тут уже видно, что дорога они знали, обходили буреломы, к оврагу, выходили сразу в те места, где склоны пологие и пройти можно. Болотцы обошли. Причем темп движения их только поражал. Я давно догнать их должен был, а так километров двадцать чуть ли не бегом отмахал, и пусто. Пока бежал, подобрал ветку, сломал ее и стал внедрять в эту не самую подходящую основу плетение амулета-сканера четвертого уровня сложности. Поэтому у меня сканер был. Правда, без накопителя. Доставать его из амулета подводного дыхания не стал, а просто подзаряжал само плетение, подавая ману, чтобы не развеялось. Да еще подавал, когда проводил сканирование. Так, конечно, часть маны стекала, терялась, а это расход, но терпимо. Мне нужны были все три амулета, оттого я из них накопителей не доставал. Ну, защиту понятно, куда без нее. Однако и амулет сокрытия ауры мне тоже нужен. Я уже сменил ауру рыбы, а то еще шокирую тех, кто засечет ее, чего эта рыба по лесу бегает. И натянул ауру простой белки. Ее не опасаются. И амулет подводного дыхания сейчас тоже был нужен, согревал. В лесу было прохладнее, чем на поляне. И довольно быстрый темп, хоть и давал возможность согреться, но с полчаса назад я свалился во враг, Нога соскользнула с краю, и я рухнул в крупнозернистый снег. Теперь я весь мокрый, а времени делать одноразовый амулет для сушки одежды нет. Сейчас одежда уже подсыхала, но обогрев все равно работал. Это надо же, уже везде снег сошел, а в этом глубоком овраге, докуда солнечные лучи не пробиваются, сохранился, будто меня ждал. Так вот... В очередной раз, подавая плетению напрямую заряд из источника, я увидел, что он обнаружил группу людей впереди. Но, наконец-то, встали на отдых. Я уж думала они двужильные. Развеяв плетение амулета сканера, теперь можно не поддерживать его, я, сторожась, направился к неизвестным. Если часовые изредка работают такими же амулетами, то обнаружат лишь белку, что перемещается в их сторону без признаков магии. Я уже говорил». У меня на каждом амулете еще и маскировочный стоит. Впрочем, на некоторых из тех, что бандитам достались в качестве временной добычи, а у меня в планах все вернуть себе обратно, тоже такие имелись. Сканер перед тем, как я его развеял, показал 49 живых существ на поляне. Из них три всадника и 43 пеших. Двое находились в сторонке, явно на охране. Хм, и одного хватило бы при соответствующих амулетах, чего второму-то отдохнуть не дают. Исподние я в пути успел измарать, точнее перекрасить. Используя бытовую магию, как материал еловые иглы, сплел за полчаса плетение и сделал нательное белье не белым, а зеленым, с разводами, камуфляж. А то слишком своим цветом оно приметным было. Это и позволило мне подкрасться почти вплотную и тут же укрыться за деревом. Шишка прилетела. Оказалось, часовой с интересом следил через амулет за маневрами белки, ну и кинул в нее шишку, не глядя, просто шугнуть. Пришлось отползти на пяток метров, изображая испуганную белку и обойти лагерь, подбираясь с другой стороны. В этот раз мне никто не мешал. Даже странно, в лагере, где на костре готовили в небольшом котелке какую-то похлебку, были в основном солдаты. Точнее, не солдаты, а охрана какого-то дворянина. Одинаковая одежда на почти четырех десятках мужиков, одинаковая амуниция и оружие показывали, что выводы верны. Было трое слуг, которые занимались по хозяйству, а также две девушки, явно дворянки, со связанными впереди руками, и барон, у него на обшлагах Камзола баронские короны были нарисованы. Они от графских только тем отличались, что на них три острия, у графских пять. Одет вполне стильно и дорого но жировые складки портили все впечатление. Боров натуральный, с маленькими заплывшими глазками. Я попытался прислушаться, о чем говорят на поляне, но понял, что особо ни о чем. Бытовые вопросы делами своими занимались. Боров прохаживался, бросая несколько странные взгляды на девушек, но те старались на него не смотреть. Гордо выпрямленные спины, легкие следы испуга на лице. Обе красавицы каких поискать с великолепными фигурами, одной лет 18 другой примерно 15 Губа у барона не дура, такие сокровища захватить. Он явно их где-то похитил, и судя по тому, что трое солдат были легко ранены, повязки видны и следы крови на форме, иначе они не выдержали бы этого темпа, раненые, а, возможно, и погибшие были и с той стороны. Думаю, именно погибшие. Ситуация с захватом явно непростых дворянок щекотливая. Если барон не дурак, а тот на него не походил, команды своим людям очень толковые отдавал, выдавая в себе уверенного и жесткого командира, то свидетелей он не оставлял. Иначе ответка может стоить ему жизни. А тут, кто устроил налет, поди разбери. Ни свидетелей, ни следов. Думаю, барон и о следах позаботился, амулетом затирая их. Я не о лошадиных следах, а о магических, от ауры. Они из следов не сразу развеиваются, а через три часа. А чтобы сбить со следа, стоит пройти по тракту. Там на плитах их и не останется. Затрут другими. И где нужно уйти в лес. Поди разыщи. У меня было в планах, изучив похитителей, попробовать выйти с ними на связь, крикнуть, укрывшись в глубине леса, чтобы вернули вещи. Тогда отпущу живыми. А иначе... Лучше им не знать, что я с ними сделаю, но, увидев девушек, которым явно требуется помощь, передумал выдавать свое присутствие. По крайней мере, сейчас. Бросить их в беде я не могу. Характер такой. Спасу, то есть освобожу, а вот дальше можно и за свое имущество побороться. Тут было удобное место, довольно густой кустарник, и, устроившись в нем, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы врасплох не застали, я стал подслушивать, о чем говорят в лагере. К сожалению, о нападении на меня не было сказано ни слова, и других забот хватало, но то, что именно эта группа совершила нападение, видно невооруженным глазом. В груди вещей, что сгрузились шести вьючных лошадей, что паслись в стороне, были и мои». Тент рассмотрел, свернутую в тюк-палатку, сумки. Причем незаметно, что они были распотрошенными. Неужели быстро собрали и дальше рванули прочь с моими вещами? Хотя нет, осматривали. У прошедшего неподалеку солдата я в кошеле заметил знакомое плетение одного из моих амулетов. Свою работу я безошибочно узнаю. Лекарский. Непонятно, для чего тот ему нужен. Им только маги управиться могут». Не делал я ручного управления, но, может, в качестве оплаты получил за что-то. Пойди пойми. Пока языка не возьму, не узнаю. Девушек покормили и сводили в кустики. Делала это единственная женщина в слугах у барона, немного мужеподобная в мужском костюме. Бежала она наравне со всеми. А я еще удивлялся, для чего она тут. Как-то не вписывалась, а, оказывается, ее специально взяли для обслуживания пленных». Значит, барон все спланировал заранее. Это не случайная акция банды, что озарует на дорогах, поднимая свое благосостояние. Шел барон в неизвестное пока мне место, явно целеустремленно и, похоже, зная, что делать. Бандиты, а для меня они оставались бандитами, и другими я их не видел, готовились приступить к обеду. А я, погасив приступ голода... Со вчерашнего дня ни крошки во рту отполз в сторону и, отбежав подальше за зону действия амулетов-сканеров, которые были у обоих часовых, перестраховщик этот барон и, подобрав подходящую основу, стал плести амулет. Тут все же придется использовать накопитель из амулета подводного дыхания. Нужная вещь. А делал боевой амулет. У меня даже ножа не было, так что максимум четвертый уровень сложности. Крепление для амулета не имелось, пришлось потянуть на разрыв палку и сунуть между двумя концами щепок, чтобы те пружиня держали его. Надо будет еще рукой придерживать, чтобы не выпал. Я не успел закончить, как банда собралась и двинула дальше, теми же темпами. Шустрые и, похоже, опасаются от ветки, иначе барон так не спешил бы. Значит, погоня очень даже возможна и довольно серьезная» раз он обеспечивает такую драконовскую безопасность. Я следовал чуть сбоку от них под видом белки, но уже другой, иначе охрана забеспокоится. Чего это одна и та же белка так долго следует за ними? Потом сменил ауру на лесу и чуть позже снова вернулся к белке, опять новой. Это не должно насторожить охрану, если она заметит, что за ними постоянно следуют звери. Когда я уже на ходу закончил амулет, то план дальнейших действий уже был разработан. Первая попытка, да и четыре последующих ничего не дали. Я планировал устроиться в густых ветвях деревьев, где проезжали на конях девушки, и, используя фактор внезапности, обстрелять охрану, а, пользуясь неразберихой, утащить одну из девушек, накрыв ее своим амулетом сокрытие ауры, чтобы амулетом-сканером нас не нашли. Однако те то левее брали, то правее, то проезжая подо мной, и не было возможности все провернуть, какой-то фактор мешал. Но в шестой раз, увидев, что момент самый благоприятный, я решился – пора. Убедившись, что под выстрел артефакта есть кому попасть, я дистанционно дотянулся и выстрелил длинной очередью фаерболов в цепь солдат, что бежали в стороне от лошадей, до полной разрядки накопителя, до да на полной мощности. Артефакт в кустах был закреплен на уровне пояса, как раз вдоль колонны, поэтому зацепило многих. Работал он до полной разрядки накопителя, то есть 6 секунд. Погибли не все. У всех солдат были амулеты защиты, достаточно простые, четвертого уровня сложности, редко третьего, но тем, что бежали впереди и не успели прыснуть в стороны, артефакт продавил защиты и разнес их. Куски обгорелого мяса в разные стороны полетели. Еще двое, заживо сгорая воя от боли, катались по земле, пытаясь сбить пламя. Остальные отделались разреженными накопителями защиты да испугом. Я же, по пока факт бил, резко прыгнул вниз. Знаете, что такое тарзанка? Сложно с помощью бытовой магии сделать резинку, используя то, что лежало под ногами. Тут нормальный материал нужен. Но я сделал. Попробовал прыгать. И получалось. Потом с грузом так что замер хороший был. Поэтому, падая, я понял, что пролечу мимо той девушки, что постарше. Ее конь, испугавшись огня, подался в сторону. Пришлось хватать вторую, при этом зажимая ей рот. Не хватало еще, чтобы она визгом выдала наше местоположение. Еще ногами ее обхватил так, что веревка нас выдернула вместе из седла наверх, где я успешно одной рукой успел ухватиться за ветку и повиснуть на ней. «Хорошо еще, что у девушек только руки были связаны, да и понятно, что необходимости в этом не было, скорее барон показывал их статус-кво. Связаны были только лошади между собой длинной веревкой, чтобы те ускакать не смогли». Сделав девушке большие глаза, шепнул ей на ухо, «Тихо, я хороший, лезь на ветку и замри там». Она осторожно кивнула, и я убрал руку от торта. Ухватившись за ветку, девушка с моей помощью забралась наверх, и я, быстро подтянув веревку, сел так, чтобы девушка оказалась между мной и стволом дерева, прижался спиной к ее груди, нужен полный контакт, чтобы прикрыть ее ауру, и замер, пережидая, пока внизу стихнет паника. Просидеть на дереве пришлось минут двадцать. Солдаты, обиходив раненых, занялись прочесыванием леса вокруг. Искали тех, кто на них напал, и девушку. Последнее бесило и пугал барона больше всего. Он оказался одаренным, пусть и слабосилком, и, используя мои лекарские амулеты, смог коряво работая, видно, что плохо обучен, снять болевой шок у раненых и подлечить их. Может, даже те двое, что обгорели, и выживут. Артефакт мой нашли, даже накопитель, сволочи, забрали. Барон убрал его в свой кошель. Обыскали все вокруг и никого, даже амулеты-сканеры не помогли. Недоумевающие разговоры прекратил злой до ужас оборон, рявкнув и выбив троим солдатам зубы за их панику. Удар у него оказался поставлен. Внимательно изучив мой боевой артефакт и осмотревшись холодным взглядом, он отбросил его в сторону. Понял, что это наспех выполненная подделка. Он, залезая на коня, приказал выдвигаться. Когда бандиты ушли, я спустился по веревке, помог спуститься девушке только внизу, осмотрев ее с ног до головы, спросил, «Ну и кто ты такая?» Брюнетка с утонченными чертами лица, посмотрев на меня большими голубыми глазами, а все это создавало убийственную красоту, задала тот же встречный вопрос. Хмыкнув, я спокойно ответил, «Рейдер, по лекарской специализации. Отдыхал, никого не трогал, а на меня напали и украли все мои вещи». Вот, преследуя бандитов, увидел, что у них в плену две девчонки-дворянки и решил не только свои вещи вернуть, наказав воров, но и вас освободить. «А что, не надо было? Так кто ты такая?» «Надо было», — кивнула девушка и спросила, — «это ты у озера жил?» «Ты дальше будешь время тянуть? Смотри, нам бежать нужно, еще твою подружку освободить требуется. Говори, кто такая». «Графиня Орская». «Младшая дочь герцога Орского», — ответила брюнетка, причем таким тоном, что я должен упасть перед ней на колени и лабызать кончики ее сапог. «А кто это?» — немедленно прозвучал мой вопрос. Я еще для усиления впечатления почесал затылок. «А что, я и вправду не знаю, кто это?» «Это правитель герцогства», — изумленно глядя на меня ответила девушка. «Откуда ты взялся?» — Я сам по себе, но в герцогстве вашем недавно, тут ты права. — Ладно, поговорим по пути, бежим. — А веревка? — спросила она, рванув за мной, придерживая юбку, колокол, платье, да уж не самая подходящая одежда для леса. — Больше не потребуется, это отработанный способ похищения. Подругу твою по-другому освободим. Ты, кстати, не в курсе, долго еще бандитам идти? — Слышала, как солдаты говорили, что завтра утром на месте будут, в замке этого противного барона. — Да, это вообще прекрасно, значит, они встанут на ночевку. Там и поработаю с ними, ну и подружку твою освобожу. — А что ты хочешь сделать? — О, тебе лучше не знать. Я немного маг, иллюзионист, и кое-что умею. Ты знаешь, что такое зомби? Лучше тебе с ними ночью не встречаться, поверь. — Хм... «Кстати, зомби, который нападет на лагерь бандитов! Я буду делать с тебя, это будет более правдоподобно!» «Да кто это Воставший «Восставший мертвец. А, -а, а я не хочу быть восставшим мертвецом!» Остановившись, воскликнула графиня. Пришлось остановиться и, вернувшись к испуганно глядевшей на меня юной красавице, пояснить, ты и не будешь, только иллюзия, похожая на тебя. Ты же хочешь отомстить барону и его людям?» «Пусть это будет иллюзия, но она отомстит за тебя, напугав бандитов до полусмерти. А может и до смерти, если у кого сердце окажется слабым». «Если так, то я очень даже согласна», — сказала девушка и, на миг задумавшись, спросила. «А как же мило!» «Это подружка твоя?» «Да, графиня Малия Фонес». Барон так и хотел женить ее силой на себе, ребеночка родить, а потом уже в свет можно выходить признают за ним графство супруги, никуда не денутся. Редкость, на такое бывает, если его раньше отец Милы не прибьет. — А ты тут каким боком взялась? — Барон явно планировал похищение твоей подружки. Готовился, это сразу видно. — Боком? — забавно звучит. — Я с Милой к ней в поместье ехала в одной карете. Мы действительно подружки, а тут нападение. Когда мы свернули с тракта на дорогу к поместью, раздались крики, выстрелы. Барон, когда узнал, кто я, очень разозлился, но оставил меня. Сказал, я буду его защитой. «Понятно, страховка на всякий случай. Удобный заложник, коим можно прикрыться в случае штурма», — задумчиво пробормотал я, прикидывая свои шансы с этой информацией. «Похоже, особо они не менялись. Только с той графиней что-то нужно делать». «Думаю, вырублю ее до того, как запущу зомби. Это поможет в панике и неразберихе утащить тело в сторону. Ну, может, не вырублю, а хотя бы закрою ей глаза и на ухо договорюсь, чтобы она выполняла все, что я велю. Тогда такого испуга, как у остальных, у нее не должно быть. Так что план остается прежним. И мы побежали дальше». Также рядом с тропкой, по которой прошла банда, чтобы не нарваться на возможную засаду, барон мог на такое пойти. Лично я засаду устроил бы. Пока бежали и изредка обменивались информацией. Я уточнял, как именно девушки попали в засаду, и почему охрана была такой скромной, всего 10 верховых. А она, кто я такой, что делаю. Похоже, у нас обоих были свои секреты, потому что и графиня, и я на некоторые вопросы отвечали уклончиво. От девчонки я узнал некоторые подробности нападения на меня. Сама этого она не видела. Просто дозор впереди обнаружил меня и испробовал трофейный боевой амулет, который сегодня и добыли, когда графинь брали. Барон за это рассердился на подданных. Правда, вещи мои приказал собрать, очень возбудившись, когда увидел, что в них. Даже наградил дозор трофеями из моего имущества. Но боевой амулет отобрал. Нефиг баловаться солдату такой дорогой игрушкой. Графиня благодаря молодости обладала отменным здоровьем и бежала уверенно. Оказалось, она занималась играми, где бег на дистанции был основным правилом. Как я понял, это было что-то вроде лапты. Правда, так долго бегать ей еще не приходилось, но она одержалась, явно опасаясь отстать. Я же прикидывал, как работать с зомби. Думаю, сниму внешний слепок с графини, разукрашу художествами и, главное, приделаю звук. Чтобы призрак мог стонать и рычать, работы где-то на час. Успею к полуночи сделать, а там и проведу операцию по спасению.